Дед Айк. Самое светлое пятно в моём детстве мой дед Айк. Человек он был с юмором, но даже не подозревал об этом. Дед Айк был очень высокого роста, а бабуля была ему чуть ли не по пояс. Несмотря на преклонный возраст, он ходил с тростью, прихрамывая, с прямой спиной, медленно и вальяжно. Ему постоянно жала любая новая обувь, и когда он покупал туфли, то делал надрез сверху, и ему было наххать на общественное мнение. тем более на мнение бабули Лизы, к которой он относился не как к жене, а как к своей третьей неумной дочери. Называл её часто не Лизой, а уменьшительно-ласкательно Лизик. Бывало, посмотрит на неё с умилением и скажет: "Лизик, какая ты всё же у меня дура". В этом слове было столько любви, что бабуля почти не обижалась. Да и что на него обижаться? При таком росте кровь в до мозгов не доходит, говорила она. Они так обменивались любезностями, как бы не взначай переглядываясь. Дед не представлял своей жизни без Лизик. Он ещё не войдя домой, с лестничной клетки звал её. Лизик, я иду. Точно так же, кстати, он кричал и звонящему телефону. Иду. Лизик, я пришёл. Лиза. Бабуля должна была его встретить, принять из его рук провизию, это так назывался результат современного шопинга, проводить его на кухню и подсчитывать, что сколько стоит. В общем, это была любовь. У деда было несколько основных занятий. Например, ходить на базар и в магазин. Он это делал и для моей мамы Нелик, и для своей старшей дочери Джулик. Ещё одним из таких занятий было ходить в баню. Он это делал каждую неделю с завидной пунктуальностью. Баня это святое. Это было его личным пространством. Он ходил туда по субботам с полудня и до вечера, хотя и у нас, и у тёти Джули были ванные комнаты в квартирах. Бабуля Лиза так и не смогла его убедить мыться у своих дочерей. или хотя бы у себя дома над трапом. Поставь, как нормальный человек, ведро воды и купайся себе на здоровье. Пока не сделаем ремонт и у нас тоже не будет ванной, как у дочек, уговаривала бабуля Лиза. Нет. Это для деда было неприемлемо. Мыться дома? Всё равно что рыбаку предложить рыбу купить в магазине. Это был ритуал. У него был свой банный чемоданчик, от которого пахло мылом и тройным одеколоном. В нём ещё можно было найти бритвенный прибор со съёмным лезвием Нива, щёточку для пены и металлический стакан без ручки, где он эту пену разводил, и вафельные полотенца, как положено офицеру. Дед брился у умывальника по утрам. Обычно большая семья это чувствовала по воскресеньям, когда все спали. Это было похоже на японское харакири. Он нарезался постоянно и корчил неимоверные рожи, чтобы подогнать мышцы лица под бритву. Картину дополняли вздохи и охи, когда на коже выступала кровь. В конце он плескал в лицо одеколоном и орал на весь дом. Если учесть, что квартира была коммунальная, Абрилсон в 7 часов утра, даже в выходные, можно представить, как на это реагировали домочадцы и соседи. Обычно из спальни бабули доносилось традиционное захрумар. После бабулинского волшебного слова гнет на время затихал. и можно было опять попытаться сладко задремать под стук стенных часов. Но уже через минуту дед начинал кашлять и прочищать горло с такими звуками, как будто ему только что перерезали кадык тупым ножом, или он проглотил ежа, и опять наступала пауза. Потом обычно он украдкой возвращался в бабулину спальню, где получал чесночную клизму, мол, дай детям поспать в воскресенье и родцаря небесного. Дед ничего не отвечал и тихо одевался. За это время все опять засыпали. Но не тут-то было. Он считал своим долгом перед уходом из коридора, чтобы всем было слышно, сказать трубным голосом офицера: "Всё, спите спокойно, я пошёл на базар". Делал он это без капельки подтекста, просто объявлял, чтобы мы особо не волновались и спали спокойно. Как-то летом, после очередного утреннего дедушкиного концерта для кашля и бритья с оркестром Бабуля привычно его обругала, и он перед уходом на базар так закрыл дверь, что полетела штукатурка. Мы все повыскакивали из спален. Он стоял в дверном проёме гордо, как ребёнок, которого точно накажут, но ему наплевать. Это сквозняк, чёрт побери, не я. Он был растерян и красив. Ветер доносил до нас запах тройного одеколона, а к щеке был приклеен кусочек окровавленной газеты. Так он останавливал кровь после бритья. Мне было весело, обобуля сказала. В зеркало на себя посмотри, ирод царя небесного. Кроме магазина, базара и бани, у деда было ещё одно любимое занятие великая стирка после бани. Хотя у всех были стиральные машины, дед своё бельё стирал сам. Он ставил на газовую плиту ведро воды и бросал в него свои кальсоны, носки и всё, что должно быть выбелено и накрахмалено. Бабуля протестовала как могла, Потому что деду было плевать, это ведро хозяйственное или для питьевой воды. Я только когда вырос, понял, почему у бабули Лизы было так много вёдер. Дело в том, что как только дед кипятил нижнее бельё в очередном ведре для питьевой воды, оно сразу же превращалось в хозяйственное. И так без конца. Господи Иисусе, ну дай наконец я постираю твоё бельё в стиральной машине или попрошу Джулик, пусть у себя постирает. Дед смотрел с укоризной. Но этого ещё не хватало, чтобы кто-то дотрагивался до его белья. Он не любил делать что-либо личное в тесжом пространстве. Вот и всё. Дед Айк мне часто рассказывал про войну. Это были его так называемые сказки для внука на ночь. Некоторые истории он рассказывал мне сотню раз, но делал это с завидной точностью, как будто выучил их наизусть, и потому я помню их до сих пор. Он вытягивал больную ногу, которая после ранения не сгибалась, зевал и начинал В 1943 году, кстати, зевал дед очень громко. Часто с зевком он проговаривал какие-нибудь слова, разобрать и понять которые было невозможно. Это было похоже на какой-то вымерший язык, пока не расшифрованный. И ещё дед так широко открывал рот, что виден был в его горле маленький розовый язычок, который дрожал, пока он вдыхал импульсивно воздух. Я всегда заглядывал ему в рот, чтобы это увидеть. Бабуля Лиза рассказывала, что в молодости, когда дед только вернулся с фронта, он однажды так зевнул, что вывихнул себе челюсть. Это было под вечер Серёжек Джан, начинала она. Я уже ложилась спать, дед пошёл в туалет, слышу, он зевает и вдруг как заорёт. Я подумала, это он так продолжает зевать. Но слышу, этот зевок никак не прекращается. И вдруг дед влетает с открытым ртом в спальню. Я испугалась, Такое ощущение было, будто он хочет меня съесть. Но он сел на пол на корточки и всё орёт как резаный и показывает на открытый рот. Я заглянула туда, а там, кроме языка, ничего нет. Всё, я подумала, у него горячка. Он ведь после войны пил безбожно. Влетела к соседям, а они уже сами бегут навстречу. Видит, что дед орёт и показывает на рот пальцем. Тут я поняла, в чём дело, и вызвала скорую. А скорая пришла не скоро. Весь дом собрался. Налик и Джулик были маленькие, испугались и плачут. Надо же, всего несколько дней как отец вернулся с фронта и на тебе, с ума сошёл. Сидит на полу в трусах с открытой пастью и орёт как резаный. Врачи пришли, и хирурги ему так вправил челюсть, аж зубы щёлкнули. Но это ещё не всё. Нас с дедом таскали по милициям. Никак не могли поверить, что человек может так зевнуть, что челюсть сойдёт с рельс. Я эту историю очень любил. И бабуля Лиза рассказывала её без тени улыбки, 100 раз, как и дед одну и ту же историю. И начинал он рассказывать так же, как, скажем, год назад. В 1943 году, весной, при этом я должен был обязательно закрыть глаза. Это было его требование. Я зажмуривался, и он продолжал. Мне на фронте временно доверили большой склад Ёжик Джам. Ну, склад был вещевой: сапоги, портянки, тужурки, Сижу себе к Раулю. И к вечеру приходит мой друг Петр. Говорит, товарищ капитан, там в деревне за десять километров сегодня будут танцы. Прибыла женская эскадрилья. Давай пойдем. Здесь дед Айк начинал говорить шепотом, как будто чтобы никто не слышал. Петр, лучше иди один. Я не могу оставить склад. Вдруг что-нибудь пропадет. А он настаивает. Да никому не нужны эти тряпки. Так охраняешь, как будто это оружие или еда. Давай, Айк Балабекович, пойдём. Там красивые девушки. Тут где-то опять понижал голос и смотрел на дверь. Но все, и бабуля Лиза, и внуки, эту историю знали наизусть. В общем, ёжик Джан, продолжал дед, он меня уговорил, я надел новые кальсоны, и мы пошли на танцы. Там мы танцевали вальс с представительницами женского пола. Собравлись и другие офицеры. Даже гармошка была. Ну и губная и такая. В общем, было весело. Мы даже забыли, что в нескольких километрах война. Молодые были, без мозгов, Ёжик Джан. Я танцевал с капитаном Гольцовой. Потом мы устали и полежали на траве. Здесь дед делал паузу, и в более зрелый период моей жизни я понимал, что на траве они лежали не только потому, что устали. Потом дед закатывал глаза, какое-то время смотрел себе во внутрь и резко продолжал. М-м, да. Возвращаемся мы до рассвета, чтобы никто не узнал. Вдруг вижу, мой склад горит. Оказывается, в него попала бомба и начался пожар. И я думаю: "Вот повезло, что я не был на складе, а то бы сгорел вместе с портянками". Но что я скажу командованию? Почему я не сгорел вместе с портянками, чёрт побери? Вызвали нас к начальству, и нам нечего было сказать. Могли бы нас расстрелять, но пожалели и отправили в Дизбат. Это батальон смертников. Ну, их бросают на передовую, и они превращаются в пушечное мясо. провинившиеся, понимаешь? Обычно никто не выживал. Мы явились в Дизбат, представились, и нам сказали, что батальон завтра на рассвете идёт в атаку, и мы должны прикрывать пехоту, которая пойдёт позади нас, под нашим щитом. Я только попросил у дежурного бумагу и ручку, чтобы написать последнее письмо детям. Честно говоря, ничего так и не написал. Слов не было. А на утро мы с другом попрощались. Кто знал, увидимся ещё или нет, и пошли в атаку. Я кричал «За Родину! За Сталина!» и бежал, стреляя как попало, с закрытыми глазами и в разброс. «Ура!» Все ринулись в атаку, и заработала немецкая артиллерия. Мой друг Петр тоже кричал «Ура!» и бежал рядом со мною. Вдруг слышу свист снаряда и оборачиваюсь направо. Вижу, Петру голову снесло, но тело еще бежит вперед. Я никогда не видел, чтоб человек бежал без головы. Он, Петр, был сильным мужиком. Мне кажется, он бежал, чтоб дойти до Берлина. Через несколько шагов Пётр упал, а я уже не думал о том, чтобы самому в живых остаться. Я о себе забыл и думал, что не смогу даже похоронить его по-человечески. Моя шинель была вся дырявая от пуль, но в меня они так и не попали, просто ранили в ногу. Я часто спрашивал деда, убил ли он на фронте хоть одного фашиста. Дед говорил, что всегда во время атак стрелял без цели и не помнит, чтобы в кого-то попал. Он рассказывал мне, как они где-то в Европе в лесу с другом пошли набрать воды из родника во флаге. И вдруг наткнулись на фашистов, которые тоже пришли за водой. Мой товарищ прицелился из-за кустов, чтобы убить их. Я был уже ротным офицером, шёл примерно четвёртый год войны. Достал свой наган и приложил товарищу к виску. Он испугался: "Что вы делаете, товарищ капитан?" А я отвечаю, что если он выстрелит, то я прямо здесь его укакошу, и никто об этом не узнает. Мой друг удивился, «Но ведь это враги, фашисты», — говорит. Тут дед ухмылялся и продолжал. «Да, но ведь они же тебя не видят, наберут воды и уйдут. Может, у них тоже дома дети есть, как мои Нелик и Джулик. Зачем детей оставлять без отца?» Дед рассказывал, что товарищ посмотрел на него как на предателя, но так его и не заложил. Дальше дед делал умиленное лицо и говорил, что он в Бога не верит, но если делаешь добро, оно возвращается по непонятным ему причинам. Как-то он должен был прибыть в порт. Ехал туда на виллисе, но по дороге его машина вдруг испортилась. Дед так разозлился, что готов был расстрелять водилу. Представляешь, Ёжик Джан, через полчаса наш полк отчаливает в море, а шофёр возится с этой машиной. В общем, к кораблю они не успели, а к концу дня узнали, что под Одессой тот подорвался на мине. Война была основной темой его жизни. Часто бабуля вмешивалась и дополняла, чего дед не досказывал. У него была библиотека переводной армянской литературы на русском. Самвел Рафи, Царь Пап и другие исторические романы. У деда не было высшего образования, но он работал начальником главпочтамта Еревана. Был грамотен чуть ли не от рождения и любил читать. У него был каллиграфический почерк. Он любил свои вещи и особенно свои книги. Книжных полок не было. Книги хранились у него под кроватью в коробках, на шкафу, на подоконнике рядом с кактусом, и никто не смел их трогать. Бабуля рассказывала, что когда ему пришла повестка из военкомата, первое, что он сделал, сложил свои книги в ящики, связал вместе и строго-настрого приказал их не трогать. Мол, он ещё не всё прочёл и собирается прочесть после войны. Бабуля удивилась до смерти. Я говорю: "Слушай, из нашего подъезда уже всех, кого призывали, нету в живых. Почему ты так уверен, что с тобой ничего не случится?" И представляете, что он сказал? Говорит: "У меня дочки растут, на чьей шее я их оставлю?" как будто война спрашивает, у кого есть дочки. Дед Айк был настолько уверен, что вернётся, что всем казалось, он сошёл с ума от страха. Представляю, как они удивились, когда дед сдержал слово. Он прошёл всю гражданскую войну и рассказывал мне о ней тоже. Самая примечательная история могла бы стать сценарием для индийского фильма. Ёжик Джан. Дело было в гражданскую войну. Мне было лет 16. Мама умерла от тифа, когда я был ещё грудным ребёнком. Все удивлялись, как это я не зародился от мамы, она ведь меня кормила грудью. Отца тоже у меня не было. Меня растили бабушки, и я уже в 16 лет был красным комиссаром. И вот, поймали меня маузаристы, раздели до трусов, дали в руки лопату и приказали копать себе могилу. На улице снег лежал, но пот с меня катился градом. Выкопал я свою яму и встал. Мне перевязали глаза, поставили перед ямой, и я слышу, как заряжают ружья. И вдруг издалека кричит кто-то. Не стрелять, не стрелять. Подходит ко мне какой-то мужик, снимает повязку с глаз, обнимает и говорит на ухо: "Как тебя звать?" Я шепчу: "Айк". "Вай, Айк-джан, как давно я тебя искал?" Игроды, он ведь ребёнок совсем. Это сын моего брата. Немедленно отпустить. Дед рассказывал это с удивлением. Наверняка он был какой-то шишкой, Ёжик-джан. Его сразу послушались и ушли. Мой спаситель дал мне подзатыльник и сказал, чтобы я бежал домой и больше не играл во взрослые игры. Время тогда было непонятное, по всей стране голод, беженцы из Западной Армении, гражданская война, белые, красные, дошнаки, эпидемии холеры и тифа. Потом дед кряхтел и приступал к следующему эпизоду. Дело было уже на Второй войне. Мы были уже в Европе и продвигались к Берлину. Сидели на привале. Вдруг слышу: "Товарищ Айк, товарищ Айк!" А я в этот момент стирал партянку. Оборачиваюсь, вижу, ведут какого-то фрица под дулом. Очевидно, взяли в плен и ведут на допрос или на расстрел. Все удивились. Надо же, немец, а говорит по-армянски. А я подхожу и вижу знакомое лицо. Тот самый музарист Дашнак, который спас меня. Я сразу прошу, чтобы его пока не трогали и бегу к командиру. Рассказываю всю историю, которая произошла со мной. В тот момент его вводят в комнату. Я говорю, что даже имени его не знаю, но если вы его расстреляете, то тогда и меня расстреляйте. Командующий попал в неловкое положение, но оказался настоящим мужиком. Мой спаситель, как выяснилось, его звали Рубен, написал расписку, что он больше никогда не будет бороться против советской власти, а я написал, что за него ручаюсь, и если его поймают, тогда и мне крышка. Проходит время, война заканчивается. Глени накане решил зайти с друзьями в ресторан Гюмри. Сидим там себе, Вдруг вижу Рубен в форме советского офицера. Он меня тоже сразу заметил, и пока я подошёл, пробиваясь через посетителей, он всё оставил и убежал. Я понял, что он, наверное, шпионит, но, конечно, никому ничего не рассказал, даже бабуле. А недавно, лет 5 назад, еду в санаторий. Ну, ты ведь знаешь, у меня контузия. Кстати, контузией дед гордился, как своими медалями. Познакомился там с врачихой одной. И когда она узнала, что я фронтовик, сказала, что ее муж тоже фронтовик и ордненоносец, и как-то показала его фотографии. Я чуть со стула не упал. Рубен! В форме полковника, весь такой красивый. А где сейчас ваш муж? — спрашиваю ее. И еле сдерживаюсь, чтоб сердце изо рта не выскочило. А врачиха говорит, к сожалению, он в прошлом году умер. Дед ничего не рассказал этой женщине. Она знала совершенно другого Рубена — офицера Советской Армии, доблестного орденовца, участника Второй мировой войны. Но правда о нем знал только дед. Эта история была очень опасная, и дед Айкор сказал ее впервые, когда мне было уже лет 15, а ему за 80. Бабуля этой истории боялась.